20 июня 1985 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. До этого редже лишь дважды приходилось бывать в полицейском участке. В первый раз, вскоре после того, как она потеряла ухо, Лоран оставила её на скамье в холле с книжкой-раскраской и набором сломанных или высохших фломастеров. Когда Лоран вернулась, средже была Вера, немного хромавшая из расплывшимся макияжем. Вот идиоты, фыркнула Вера. Я подам в суд на полицию за жестокое обращение. Они не имели права задерживать меня. Если бы они хотя бы минуту подумали своими куриными мозгами. Лорен убийственным взглядом заставила её замолчать. Потом они вернулись в жилище Моники, не обменявшись ни словом, а на следующее утро Вера ушла ещё до завтрака. Второй раз случился во время ознакомительного визита во втором классе средней школы, и Ретджи приложила все силы, чтобы забыть об этом. Но теперь, когда она ощущала запах натирки для пола и слышала жужжание голосов в полицейских рациях, прошлое вернулось к ней, как удар под ложечку. Она вспомнила офицера с нежным лицом, который проводил экскурсию и напоминал ей Джон Боя Уолтона. Примечание: Джон Бой Уолт Молодой журналист центральный персонаж сериала CBS "Олтаны", где повествуются о событиях 1929-1946 годов. Когда он спросил, кому хватит смелости посидеть в запертой в камере для задержанных, пока учитель отведёт остальных в диспетчерскую, Ретджи подняла руку, горя желанием доказать свою храбрость. Офицер запер за решёткой её и четырёх одноклассников. Там была деревянная скамья, прикрученные к стене раковина и металлический туалет без сиденья. Внутри так сильно воняло аммиаком, что у Реджи першило в горле. Потом Джон Бой пропал, радостно позвякивая ключами. Прошло несколько минут. Дети стали звать офицера, но он не возвращался. Реджи ужасно хотелось писать, но она не могла сидеть на сортирном сливе перед другими школьниками. Сначала было весело, Они трясли решётку, говорили о том, как вырваться на свободу и поддразнивали друг друга, выдумывая преступления, совершённые плохими парнями, которых держали здесь. Но настроение постепенно изменилось, и на всех пятерых опустилось испуганное молчание. Наконец, один из мальчиков произнёс замогильным голосом: "Он не вернётся, да?" По телу Реджи прокатилась волна паники. Каждая мышца судорожно сжалась. Имочевой пузыря поражнился. На передней части джинсов расплылось влажное тёплое пятно. Последовал визгливый хохот и презрительные выкрики одноклассников. "Тебе нужно носить подгузник?" крикнула Бэкишелли, и шум наконец привлёк внимание офицера. Он самодовольно улыбался, когда отпирал решётку. "Думаете, что я забыл про вас, а?" спросил он, когда он увидел мокрые джинсы Реджи и лужицу на полу. То нахмурился и покачал головой. "Бог ты мой", пробормотал он и позвал учителя. Когда Ретджи стояла у регистрационной стойки между Тарой и Чарли, её лицо залилось краской от старого чувства стыда. Лодыжка была перевязана эластичным бинтом. Ретджи надела чистую белую блузку и коричневые летние брюки в надежде на то, что полицейские отнесутся к ней серьёзнее. Ретджи выпрямилась И напомнила себе, что давно не мочится в штанишке. Визит в полицейский участок был идеи Тары. Она позвонила Чарли, потом сказала своей матери, что они собираются в центр города, пройтись по магазинам и попросила её подбросить их туда. Лорен куда-то запропастилась. Когда мать Тары уехала, они перешли через улицу и помогли реджи в забраться на крыльцо полицейского участка. Снаружи стояли двое стражей порядка в мундирах. наблюдавшей за крыльцом. Левая сторона гранитных ступеней была оговорена жёлтой лентой как место преступления. Ретджи покосилась в ту сторону, представляя молочную картонку с рукой своей матери внутри. Им пришлось обогнуть толпу репортёров и телеоператоров, которые стояли в приёмной, деловито ожидая очередных сведений для прессы. Ретджи слышала, как один из них сказал: "И мне понадобится много времени, чтобы выяснить, кому принадлежит рука". Не у многих женщин можно увидеть такие жуткие шрамы. Нам нужно встретиться с моим отцом, обратился Чарли к дежурному сержанту через движное окошко под табличкой Все посетители останавливаются здесь. Он занят, сынок, отозвался дежурный сержант. Это был полицейский с румяным лицом, маленькими глазками и странным пятном белой кожи на щеке. Это ожог, решила Реджи. Она считала себя знатоком шрамов. Это важно, сержант Стокс, Чарли понизил голос. У нас есть информация о руке. Стокс с подозрением взглянул на Чарли. Какая информация? Чарли легко хлопнул Реджи по плечу. Давай, расскажи ему. Реджи оглянулась, чтобы убедиться в отсутствии репортёров поблизости. Они по-прежнему стояли плотной массой перед входом, удерживаемые офицером, который в скором времени обещал новую пресс-конференцию. Ретджи откашлялась. Я знаю, кто она такая. Шрамы в основном находятся между большим и указательным пальцами, верно? Это от собачьего укуса. Сержант какое-то время смотрел на троих детей, потом повернулся, снял телефонную трубку и что-то буркнул в неё. Минуту спустя сбоку отворилась дверь, и вышел Стюбер. Он всегда был здоровродным мужчиной. Но реже заметила, что он ещё набрал вес с тех пор, как она видела его в последний раз. Его тёмно-синий пиджак был застёгнут на все пуговицы, но заметно выпирал посередине. Лицо было красным и опухшим, маленькие глаза с тёмными кругами под ними налились кровью. Волосы и усы начинали седеть. "Детектив Бэр!" крикнул один из репортёров, протолкавшийся мимо полицейского в холле и приближавшийся к нему. Вы знаете, кому принадлежит рука? Стью удостоил его презрительным взглядом. Если вы не можете оставаться на участке для прессы, я выпровожу вас из здания. Но рука, шрамы. Офицер Макмиллан позвал Стью. Пожалуйста, проследите, чтобы этого джентльмена выдворили с территории участка. Он посмотрел, как репортёры выпровоживают за дверь, потом повернулся к детям. Привет, Чарли, сказал он. Потом он посмотрел на Ретджи и несколько раз моргнул. Ретджина, приятно снова видеть тебя. Его взгляд переместился на Тару, истю прищурился. Ну, здравствуй, Тара. Тара протянула руку. Очень приятно, бодро отпортовала она. Он пожал ей руку с озадаченным и усталым видом. Тара покачала его руку вверх-вниз, словно распрямлялась на огромной пружине. "Так, сказал, у вас есть информация?" произнёс он, отвернувшись от Тары. "Последняя жертва", вмешалась Тара. "Мы знаем, кто она такая". Шрамы на руке остались от старого собачьего укуса. Её голос подрагивал от возбуждения. Стюбер не выказал никакой реакции и окинул Тару долгим взглядом, прежде чем заговорить снова. "Так кто она? Кто эта женщина, укушенная собакой?" Тара подтолкнула Реджи, словно проверяя, не заснула ли она. Скажи ему, Редж. Расскажи ему обо всём. Широкое лицо Бэрс с двойным подбородком повернулось к Реджи. Она набрала в грудь побольше воздуха и сказала: "Думаю, это моя мать Вера Дюфрен". Стьюбер посмотрел на Реджи, потом огляделся по сторонам. Репортёры держались на расстоянии, но Стью не собирался рисковать. Он указал на скамью в дальнем конце холла, и Редджи опустилась рядом с ним. Это была та же скамья, на которой она сидела в возрасте 5 лет, а Лоран пришла в участок, чтобы забрать Веру. "Почему ты так думаешь?" тихо спросил детектив. "Шрамы находятся между большим и указательным пальцами, верно? Когда мне было 5 лет, на меня напал огромный пёс. Мама оторвала его от меня, и он покусал её руку". После этого она не могла сгибать указательный палец. Эта собака редко подняла руку и прикоснулась к своему новому уху, ощупала шрам за ним. В глазах Стюбера зажглось понимание, и они заблестели в тусклом свете ламп. Реджи подумала о том, видел ли он когда-нибудь руку её матери. Она пыталась вспомнить времена, когда родители Чарли жили вместе, и не могла этого сделать. Ей удавалось представить, как мама разговаривает с матерью Чарли во время редких встреч на днях рождения, но отца Чарли никогда не было рядом. И Вера, чтобы скрыть исколеченную правую руку, обычно носила перчатки, когда выходила на улицу. Люди считали это проявлением старомодной элегантности. Стьюбер достал блокнот из кармана пиджака и что-то записал там. Когда ты последний раз видела её? Спросил он, держа ручку над бумагой. Вчера возле Кигельбана я собиралась встретиться с ней, но проколола шину на велосипеде, а потом вывихнула лодыжку, пока бежала, и не успела к назначенному времени. Она сказала, сказала, что хочет познакомить меня с одним типом, с мужчиной, за которого она собиралась выйти замуж. Тарахнула. Ты не рассказывала нам об этом. Реджи посмотрела настю Бера. Но я опоздала. Когда я дошла до края автостоянки, она садилась в светло-коричневый автомобиль. Я звала её, но она не услышала. Ты видела водителя? Нет, я была слишком далеко. Он был в бейсбольной кепке, а левая задняя фара его автомобиля была разбита. Стюбер что-то энергично записывал в своей книжке. "Стало быть, ты не узнала этот автомобиль?" Редджи покачала головой. "Не. Но 2 недели назад она встретилась в Кигельбане с мужчиной и в итоге уехала вместе с ним. У него был светло-коричневый автомобиль. Тот же самый? Не могу точно сказать, но возможно. Конечно, это тот самый автомобиль, взвизгнула Тара. Как же иначе? Ретджи рассказала всё, что могла припомнить о человеке в Кигельбане. Бер закрыл свою записную книжку. В вашем доме кто-нибудь остался? спросил он Уреджи. Кто-то, кто сможет позаботиться о тебе, пока мамы нет рядом. Реджи кивнула. Тётя Лоран. Она живёт вместе с нами. Стюббер тоже кивнул. Спасибо, что пришли, сказал он и повернулся, собираясь уходить. Э, -э детектив Бер, окликнула Тара. Как вы думаете, нас можно отвезти домой? У Реджи вывихнута лодыжка. Моя мама высадила нас здесь, но она уехала на работу. Само собой, сказал он. Подождите снаружи, я пришлю машину. Они пересекли холл, отделанный мраморной плиткой, миновали толпу репортёров и распахнули толстые стеклянные двери навстречу жаркому утру. Уредже разболелась нога, и она сильно хромала. Полицейский на крыльце придержал дверь для них. Желаю приятного дня, сказал он. Его глаза были скрыты за зеркальными солнечными очками. "Ты можешь поверить", пискнула Тара. "Мы поедем домой на полицейской машине. Как думаешь, можно попросить их включить сирену с мигалкой?" Чарли закатил глаза. "Боже мой, Тара, тебе что, 7 лет?" Реджев при прыжку спустилась по той стороне лестницы, которая не была отгорожена жёлтой лентой. Чарли придерживал её за руку. Они плюхнулись на скамейку внизу. Ретджи крепко закусила губу, чтобы не расплакаться. "Сильно болит, да?" Чарли кивком указал на её ногу. Ретджи кивнула, вытерла глаза и повернулась к лестнице, где всего лишь несколько часов назад стояла молочная картонка с рукой её матери. Арочный вход, который они только что покинули, охраняли двое полицейских, стоявших неподвижно, как горгульи в мундирах. Слова "служи и защищай", выгравированные над дверью, казались реджи не избыточным обещанием.